на главу 904 перегнуть палку. При видене фритовой таблички Дань Джодзы, управляющий печатью золотого жука, захлестнуло из умолнения. Прошлому он видел нечто подобное. При видене фритовой таблички он побледнел. Похоже, его догадки относительно личности противника всё-таки подтвердились. Услышав имя иммо стало не по себе, но зависть так это другой, то он бы никогда не поверил в столь наглое заявление. Но с такой высокой культивацией, явно непростым происхождением Ван Пуоле, не стоило отмахиваться от этой возможности, хотя он и не стал до конца верить ему. Поэтому он решил проверить подлинность нефритовой таблички прядью божественного сознания. Его душа дрогнула, что повлияло на контроль над печатью золотого жука. Он тут же опомнился и быстро взял насекомое под контроль, но было уже слишком поздно. В схватках экспертов такого уровня даже малейшая заминка могла стоить жизни. Кратковременного ослабления контроля Ван Бууле было вполне достаточно. Он рассыпался на клубы тумана, а потом на огромной скорости покинул пределы печати золотого жука. Дань Джоуцзе изменился в лице, почувствовав на себе кровожадность Ван Бууле. Позади его противника возник огромный чёрный глаз, который уставился прямо на него. Его тут же плотно оплела незримая сила, полностью лишив способности двигаться, он успел только ругнуться про себя. Тем временем от Ван Буэлэ отделились четыре силуэта. Каждый был создан из эссенции, словно четыре острых клинка они помчались к Дань Джоудзе, но они не атаковали, а просто взорвались. Это был самый быстрый и разрушительный способ нападения в арсенале Ван Буэлэ. Всё произошло очень быстро. Не успел Дань Джоудзе прийти в себя, как четыре клона добрались до него и одновременно взорвались. Грохот взрыва перекрыли истошные вопли Дань Джоудзе. Ван Буэлэ атаковал яростно и стремительно, Тем не менее, тут свою роль сыграла разница в силе между двумя стадиями культивации. А на маку тяжело ранить данжод З, но быстро убить его было довольно проблематично. Практики стадии планеты бесконечного клана отличались от экспертов других раз, в истинных обличиях убить их ещё сложней. Всё-таки этот регион не просто назывался Бесконечным дао-доменом. И в отличие от остальных кланов, им благоволит сама судьба, особенно с учётом того, что члены Бесконечного клана обладают врождённой божественной способностью взрывать части своего тела. Две дополнительные головы и четыре руки обладали наступательным и защитным потенциалом, они могли взорваться, чтобы ранить врага или защититься от опасной для жизни атаки. Более того, не будет преувеличением сказать, что у членов Бесконечного клана было три жизни, если только не сокрушить их защиту преобладающей культивацией и очень быстро убить. По вполне понятным причинам, Ван Було не мог этого сделать. Дань же Удзе, несмотря на дикие вопли, пришлось пожертвовать головой рукой. Вдобавок, печать Золотого Жука тоже помогла пережить удар. Так и мы удалось оцелить во взрыве четырёх клонов Ван Боле. Правда, за это пришлось дорого заплатить. Печать золотого жука оказалась повреждена, его истинное тело было серьёзно поколечено, да и культивация стала терять стабильность. У него осталась только левая рука, вокруг кружили мириады капель крови. Гонимый страхом, Дань Жоут забежал. Ничто не могло заставить его продолжить бой. У него в голове осталась только одна мысль надо бежать. Выбравшись за радиус взрыва, Дань Джоу Цзы последней рукой выполнил магический пост. Огромная печать тут же приняла форму золотого жука. Он забрался внутрь коротким перемещением и изо всех сил сконцентрировался на контроле. Насекомое помчалось в сторону далеких звёзд в луче золотистого света. При виде бегства товарища у запечатанного Шайн Лейн Цзы затравленно забегали глаза. А вот Ван Булэ был слегка разочарован. Уничтожение четырёх клонов сильно его измотало, однако его глаза сияли небывалой кровожадностью. В прошлом я уже оказывался в подобной ситуации. Тогда я не искоренил проблему на корню, больше не допущу такую ошибку. Тогда у меня была недостаточно высокая культивация, да и обстоятельства не позволили покончить с ними раз и навсегда. Нельзя и дальше так поступать, нельзя оставлять тех, кто может создать тебе проблемы в будущем. У Бинь Шан Леньзы во время задания патриарха бушующего племя, то сейчас бы не оказался в этой ситуации. Там, может, в этот раз ему крупно повезло. Он существенно поднял уровень культивации и к началу боя находился на пике формы. Кто знает, повезёт ли ему в следующий раз. С этой мыслью Ван Буэлэ наставил руку на запечатанного шань линзы и поманил пальцами. Притянув пленника к себе, он забросил его в бездонную сумку. Потом он рассыпался клубами тумана и полетел в направлении, куда сбежал Дань Джоу Цзэ. Погонь растянулась на 20 дней. Из-за полученных в бою повреждений Золотой Жук постепенно терял скорость. Ван Буэлэ медленно нагонял. Местом следующей схватки стала звёздная система уничтоженной цивилизации. Поднятая ими буря энергии не расколола планеты. Однако плавающие в пустоте астероиды обратились в пыль. Чтобы улизнуть, Дань Джоо Цзэ пришлось пожертвовать последней рукой. У золотого жука почти не осталось сил для бегства. Перед смертью его захватил Иван Буалы и забросил бездонную сумку, предварительно наложив на него печать. Несмотря на усталость и истощение императорских лад, погоня продолжалась. «Садалу!» «Это недоразумение! Между нами нет вражды! Почему ты вся никак не уймёшься?» Эта чья не дань Джоу Цзы послал Ван Буэлэ мысленное сообщение с помощью божественной воли. Ван Буэлэ не мог не признать, что в его словах был смысл. Они бы даже подействовали на него, скажу он об этом раньше. Но сейчас Ван Буэлэ понимал, если бы кто-то покалечил его и уничтожил истинное тело, он бы наверняка затаил обиду и в будущем попытался отомстить обидчику. Не только для того, чтобы утолить жажду мести, Но и хорошо поживёт сы. Если позволить ему избежать, тогда в будущем на его голову обрушится целый ворох новых проблем. Не волнуйся, я поклянусь не сместить тебя. Вознай раньше, что ты и семья сы, то никогда бы они стал с тобой охотиться. Дань ждёт, ты попробовала ещё раз, когда сообразил, что первое предложение никак не подействовало. Так и тебе и поверил. С этими словами Ван Боле полетели ещё быстрее. С помощью остатков силы императорских латан в мгновение Око догнал беглеца и ударил божественным оружием. Дань Джоу Цзэ, словно загнанный зверь, попытался защититься. Атака Ван Буэлэ заставила его уйти в глухую оборону. В незнакомой части Звёздного Неба началось последнее сражение. Вокруг плавали капельки его собственной крови. «Не перегибай!» Слабость Дань Джоу Цзэ усиливалась, его культивация стремительно теряла стабильность. Даже он не верил, что самец держит клятву. Вероятно, после успешного побега он тайком проведёт небольшое расследование, а потом заручится помощью знакомых, чтобы расправиться с этим наглецом. Если ему не удастся самостоятельно найти Ван Буэлэ, то он, скорее всего, растребит на каждом углу о купе галактического лука, чтобы испортить ему жизнь. Это принесёт некоторое успокоение, пусть Ван Буэлэ умрёт не от его руки. Не было ничего странного, что он сам не верил в то, что говорил. Недоверие Ван Буэлэ – вот что вызывало раздражение. Противник не давал ему продохнуть, поэтому у него остался только один вариант – взорвать физическую оболочку, чтобы дать шанс душе сбежать. В прошлом именно так поступил Шань Линзы, это повлечёт за собой серьёзные последствия, но другого выхода не было. К тому же он обладал особой техникой, которая могла скрыть душу, что очень поможет при бегстве. У него покраснели глаза. Стоило ему заречать, как его тут же окутал золотой свет. В следующий миг свечение стало нестерпимо ярким, и он не мог бы уничтожить, А позади возникла растущая иллюзия планеты, послышался треск, её тело и планета взорвались.